Третье миссионерское путешествие В следующем миссионерском путешествии Павла также можно выделить три основные части. Это Ефесская фаза, на которую ушло два года, Македонско-Каринфская фаза и продолжительное возвращение в Иерусалим, в процессе которого Павел наставлял и поддерживал церкви морально. Основным спутником и помощником Павла в этом путешествии был Тимофей, прошедший своего рода испытания в предыдущем путешествии. Во время этой поездки Павел также написал свои основные учительные послания. Наиболее вероятное время начала путешествия – конец лета 1953 года, вернулся же он в Иерусалим примерно к пятидесятнице 1957 -го года. Третье миссионерское путешествие по сути своей было в основном пасторским. Павел ставил своей целью укрепление церквей, как своим личным присутствием, так и посланиями. Соответственно, этой цели был выбран и маршрут путешествия. Начав с Галатии и Фригии, Павел посетил все церкви, утверждая всех учеников. Одновременно он дает наставление о том, что каждый должен откладывать и сберегать в первый день недели, сколько позволит ему состояние, на нужды святых в Иерусалиме, как дар любви. Эти пожертвования вместе с сопроводительным письмом будут взяты позже. Аналогичным образом он велел поступать и в церквях галатийских. Читайте об этом в первом послании к Коринфянам в 16 главе с 1 по 4 стих. В Ефесе, главном городе, который Павел собирался посетить во время этого путешествия, Он задержался более чем на два года. Мы читаем о том, как Акила и Прискила точнее объясняют Аполосу путь Господень. Павел крестит 12 учеников Иоанна Крестителя. Также Павел три месяца работает в местной синагоге, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Затем он перебирается в училище некоего тирана. Там на протяжении двух лет он проповедовал так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Павел совершает немало чудес, и из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли их перед всеми на костре. Возможное краткое посещение Коринфа, переписка с коринфянами, отправка Тимофея и Ираста в Македонию и написание первого послания к коринфянам. Затем серебряник по имени Димитрий и группа его коллег-ремесленников возбуждают народное волнение из-за серебряных миниатюр, изготавливаемых ими для храма Артемиды. Далее Павел плывет в Македонию и, очевидно, следует через Труаду, Филиппы и Иллирик в Коринф, навещая по пути верующих в церквях, основанных им. На этом пути Павел тщетно ожидает Тита в Труаде, но он встречает его позже в Македонии. Оттуда Павел пишет второе послание к Коринфянам, которое он посылает с Титом и двумя другими братьями. Послание к Галатам, думается, было написано либо до апостольского собора в Иерусалиме в 49 году по Рождеству Христову, либо во время поездки Павла в Македонию. На три месяца Павел останавливается в Коринфе, где пишет послание к римлянам и отправляет его с сестрой Фивой. Тертий при этом выполняет роль писаря. В послании он приветствует коринфян от имени Тимофея, Луция и Асона Исус и Сосипатра, а также от имени местных коринфян, Тертия, Гаия, Ераста и Кварта. Весьма показательным является тот факт, что в последней главе послания к римлянам Павел шлет приветствие 24 различным людям, для каждого из которых он находит слово благодарности и утешения. Не происходит ли эта замечательная традиция от его великого учителя Гамалиила? На востоке личные приветствия до сих пор еще не утратили своей ценности и значимости. Далее Павел намеревается отправиться морем в Сирию, но из-за возмущения, организованного его противниками, он вынужден возвращаться сушей через Македонию, остальные его спутники отплывают в Троаду. Мы можем видеть некоторые весьма впечатляющие подробности, связанные с третьим миссионерским путешествием Павла и проливающий свет на него как на человека и учителя. С одной стороны, мы видим его в действии, и описание его поступков раскрывает традиции того времени. С другой стороны, он открыто говорит о своих немощах и о своем страхе перед будущим. Книга «Деяний» содержит самое восхитительное в истории человечества приключенческое повествование. «Павел пробыл в Траде семь дней». Мы читаем о том, как во время его продолжительной беседы молодой человек по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья. Он был поднят мертвым. Но Павел обнял его и сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. После этого Павел вернулся в горницу и там продолжил собрание, приломив хлеб и вкусив. Собрание продолжалось до рассвета, после чего он отправился далее. Юношу уже привели домой живым. Загадочное вечернее собрание в Трааде. Описание собрания начинается словами. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». В греческом оригинале эта фраза звучит как «первую субботу». Обычно это понимают так, что было воскресенье, и церковь проводила вечерю Господню в столь странный час поздним вечером. У иудеев отчет дня ведется от вечера предыдущего дня. Сирийский перевод Пешитта, использовавшийся в древних восточных церквях, гласит, что эта трапеза была Евхаристией и что она была в первый день в субботу, или если мы переведем это иначе, в первый день недели. Еврейский перевод Франца-Делица гласит Беахат Башабат, то есть буквально в первый день во время субботы. Но почему слово суббота появляется в греческом оригинале и в сирийском переводе? Луке следовало бы написать либо в первый день недели, либо вечером первого дня недели, если речь шла о воскресенье. Тогда это соответствовало бы также еврейскому выражению байом харишон. Такое альтернативное истолкование привело некоторых иудеев к выводу, что это была последняя трапеза субботы или так называемая мелаве малька которая по иудейской традиции всегда продолжается до поздней ночи. Эта трапеза называется также трапезой Давида или в народе мессианской трапезой, потому что молитвы и дискуссии в процессе этой трапезы часто связаны с приходом Мессии. Древние сирийские ближневосточные церкви до сих пор имеют традицию праздновать Евхаристию или Святое Причастие во второй час субботнего вечера. В их церквях много евреев, которые обрезают своих сыновей. Проведение Евхаристии субботним вечером основано на древней традиции, которая, как они говорят, возникла в апостольский век. Гелель, Шамай и их последователи обсуждали подробности этой трапезы. Мидраж говорит о столе, накрытом особенно заботливо, как алтарь, а пища как жертва, ибо в Левите, 2 глава 13 стих, написано Всякое приношение твое хлебное соли солью. Проводы царицы субботы назад к будничной повседневной жизни происходили посредством совершения так называемого благословения «хавдалам» – хлеба и вина, причем слово «хавдалам» означает разграничение. Согласно школе Гелеля, сначала всегда благословляется хлеб, а затем вино. Именно так совершил Иисус во время своей мессианской трапезы завета. Благословение читалось после того, как стемнеет, когда становились видны звезды. Таким образом, суббота провожалась и продлевалась до ночи. Согласно Талмуду, существует три условия, гарантирующие человеку жизнь грядущую, если он живет в Израиле, учит своих сынов Таре и совершает освящение вина. Если на вечернем собрании в Траде имели место проводы субботы, Мелове Малька, которую обычно совершали иудеи, то мы можем понять, почему речь Павла затянулась. Также и слова Павла из 1 послания к Коринфянам 11 главы 29 стиха о том, что никто не должен есть и пить недостойно, не отличая тело Господне от всякой остальной пищи, обретают новое содержание. Собрание в Траде и увещевание в 1 послании к Коринфянам 16 главе во 2 стихе первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя в доме и сберегает, истолковывались в пользу представления о том, что с самых ранних времен день Господень стал днем отдыха. Иудеи, однако, не должны были прикасаться к деньгам в субботу, седьмой день, и поэтому это всегда делалось в первый день недели. Пожертвования, собираемые в этих домах, не могут приравниваться к церковным сборам. Фрагмент первой главы десятого стиха из Откровения также едва ли указывает на воскресенье. Когда Иоанн написал, что он был в духе в день Господень, он имел в виду тот же самый Господень день, о котором говорится, например, в 1 Фессалоникийцам в 5 главе во втором стихе или во втором послании Фессалоникийцам во второй главе во втором стихе. В свете иудейского мероприятия вечеря Господня имеет отношение к трем основным аспектам. Первое. Святое причастие было установлено в Великий Четверг в связи с пасхальной трапезой. Ее элементы связаны с иудейской пасхальной трапезой седер. В контексте жертвоприношения, то есть выражение «гуфха-песах», то есть пасхальное тело, означало пасхального агнца. Павел понимал, что третья чаша, так называемая чаша благословения, выпиваемая во время трапезы седер подразумевала причастность к искупительной крови Христовой. Основное, что подчеркивается в Евхаристии, это прощение грехов. С другой стороны, она различными путями указывает на перспективу вечности, однажды мы будем есть и пить ее плоды обновленными в Царстве Божьем. Второй аспект. В некоторых библейских фрагментах иудейская традиция усматривает ссылку на мессианскую трапезу. например. Когда Мидраш по книге Руф истолковывает слова из 14 стиха 2 главы об обмакивании куска хлеба в уксус, он четыре раза повторяет слова «Всякий, принимающий участие в мессианской трапезе в этом мире, будет причастен к ней в жизни грядущей». Четыре раза в нем говорится также «Сей кусок хлеба является хлебом Царствия Божия». И один рабби говорит в Святом Духе, то есть так, как это принято в синагоге, что уксус является ссылкой на те страдания, о которых сказано «Он изъязвлен был за грехи наши». Лучший иудейский истолкователь Библии Раши говорит о 27 стихе 21 Псалма, где сказано «Да едят бедные и насыщаются», что это является указанием на время искупления, дни Мессии. Подобным же образом Медра Шимот Рабба Истолковывает пятый стих так называемого пасторского 22-го псалма следующим образом. Слова «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих» означают манну. «Умастил елеем голову мою» означают освобождение от забот. «Чаша моя преисполнена» — это ссылка на источник. Итак, он готовит трапезу для пришествия Мессии, и они едят и пьют в Эдемском саду. Под Раем раввины понимают хорошую область Шиола, так же, как и Иисус, в известных словах, обращенных к разбойнику, распятому рядом с ними. В этих словах мы также можем четко и определенно видеть перспективу вечности. Последняя трапеза субботы, Мелове-Малка, трапеза Давида или мессианская трапеза, сопровождается мессианскими молитвами, элементы которых отражаются в посланиях Павла. Стол, подобный алтарю, хлеб ассоциирующийся с хлебными жертвами. И, наконец, хавдала, то есть особое отделение вина и хлеба от остальной пищи. Это все нашло свое отражение в мире представлений Павла. Вполне возможно, что собрания в Труаде, совершаемые во время него Евхаристия, продлившиеся до раннего утра, были продолжением обычной трапезы Мелаве Малка», И вполне возможно также, что ранняя церковь постепенно переместила эту мессианскую трапезу на День Господень, то есть на воскресенье. Игнатий, епископ Антиохийский, пишет примерно в 110 году по Рождеству Христову Магнезийской церкви. Они, то есть христиане иудейского происхождения тех времен, перестают соблюдать субботу и святят День Господень, в который их и наша жизнь начала озаряться Светом Воскресения. Юстин Мученик также пишет примерно в 140 году по Рождеству Христову, что христиане собираются на свои служения по воскресеньям. Еще одна немаловажная подробность связана с продолжительностью прощальной речи Павла, произнесенной где-то в окрестностях гавани Мелита. В этой речи он рассказывает своим друзьям, пришедшим из Ефеса проводить его, о том, как он три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из них. До этого приводятся описание маршрута его путешествия из Труады в Мелит. Причем в этом описании он использует множественное число «мы». Отсюда можно судить, что Лука к тому времени снова присоединился к компании. Когда же он, Павел, сошелся с ними в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Метелину, и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиваса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трогилии, в следующий день прибыли в Милит, ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Поэтому пресвитеры церкви были приглашены на прощальную встречу в Милит. Прощальная речь Павла весьма тонко характеризует его как человека и учителя. В этой речи он описывает свои впечатления о работе в Азии, а также о главном содержании своего учения. И он говорит, что с первого дня своего прихода в Азию он служил Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами. Он не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам. И он возвещал иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.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 проповедовать Евангелие благодати Божией. И Павел подчеркивает, что он ходил, проповедуя Царство Божие. Он не упускал возвещать всю волю Божию, и он ни серебра, ни золота, ни одежды ни от кого не пожелал. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Снова здесь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 Дурные предчувствия Павла о грядущих страданиях укрепились и подтвердились в тех местах, где он останавливался далее. Сначала апостолы и его спутники сделали остановку на острове Кос, после этого на острове Родос. Оттуда они направились в Патару, где сели на корабль, плывущий в Финикию. Затем они проследовали южнее Кипра по направлению к Тиру. Пока корабль разгружался, Павел нашел учеников и пробыл с ними семь дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим, и снова верующие с женами и детьми приходят, чтобы проводить Павла за город. Лука говорит об этом, а на берегу, преклонив колени, мы помолились. Оттуда они отплыли сначала в Птолемаиду, в наши дни Акко, а на следующий день в Кесарию. В Кесарии Павел останавливается на многие дни у евангелиста Филиппа. Из Иудеи приходит пророк Агаф, ранее уже предсказавший великий голод, фигурально связывает Павла его же поясом и пророчествует, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Но Павел говорит, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Лука завершает повествование о третьем миссионерском путешествии словами: "После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим". Это могло произойти на пятидесятницу в 57 году по Рождеству Христову. Именно миссионерские путешествия Павла представляют нам фотографически точное изображение личности Павла как человека и учителя. Удивительная чувствительность сочеталась в нем с глубоким милосердием и благостью. Поэтому он мог устанавливать теплые и продолжительные человеческие отношения. Во время первого и даже второго миссионерского путешествия он основывал новые церкви и избирал для них ответственных пресвитеров. Во время своего третьего путешествия он стремился к укреплению церквей письмами, хотя на своих действительно пасторских посланиях он сконцентрировался позже, во время длительного тюремного заключения. Книга Деяний представляет нам очень подробное повествование, портреты людей, отчеты о различных событиях, описание выбора маршрутов морских путешествий, предпринимаемых в различные времена года, профессиональная терминология мореплавателей и свидетельства о личных переживаниях всем этим подтверждается реальность событий, стоявших за этим повествованием. Ни один писатель не мог бы сочинить всего этого. Говорят, что Павел был как червь пред Богом и как лев перед людьми. Это было обусловлено его сильнейшим чувством своего призвания.